Глава четвертая. «Эх, дороги, пыль!» Влада. Поскольку принесли Владу б е з с о з н а н и я она только теперь смогла увидеть, насколько многочисленны войска бандитов. Разноцветные шатры выстроились по обе стороны вдоль дороги. Второй л и н и и лепились л е н я л ы е палатки, а еще дальше юрты и шалаши, сплетенные из жерди и веток. В просветах встречались коновизи. Чем ближе к центру, тем красивее были скакуны — крепкие, ухоженные, с блестящей, словно натертой маслами ш о р с т к о й расчесанными гривами и хвостами. Животные лениво отмахивались от многочисленных оводов и качали головами. Провожатый, довольно симпатичный парень с диковатым взглядом из-под густых черных бровей, шагал неторопливо, надеясь вызвать зависть сообщников. Влада вертелась, почти не смотрела под ноги, часто спотыкалась — а конвойный держался на почтительном расстоянии, не предлагая руку. Поддержка была бы не лишней, пленница все еще чувствовала слабость и очень хотелось пить. Улица из шатров вывела на огромную площадку, в середине которой в ы с и л с я павильон в виде восточного дворца с башенками, куполами и галереями. Он был великолепен, но п о р а з и л о Владу вовсе не резиденция хана. Рядом, за прочной оградой из толстых бревен, Прямо на вытоптанной земле распластался дракон. Он был похож на тех, что Влада видела парящими в небесах, но не такой величественный, забитый, замученный, прикованный цепями к неподъемным камням. Выхватила телефон, навела камеру, щелкнула. Еще раз. Посмотрела, что получилось. Получилось? Не глюк! Радости это не принесло. В другое время сделала бы селфи, но сейчас ничего не хотелось. Уж очень огорчало отсутствие сети. Не ловит. Что за глухомань? Ни одной вышки. Вернула авиарежим. Подумав, выключила совсем. Когда еще получится зарядить? Парень в л и с е м жилете стоял, сжимая в руке кинжал, и смотрел на Владу так, словно перед ним арена цирка, полная хищников, и только что убрали защитную решетку. Испугался телефона. Спрятала гаджет в карман и пожала плечами. Они тут вообще дикие, что ли? «Ну, идем», — едва заметно улыбнулась. Где-то читала, что, оказавшись в заложниках, не стоит показывать страх или неприязнь, надо вести себя ровно. Благо, долгий опыт общения с гиперактивными детишками, их уставшими родителями и агрессивными бабушками воспитал выдержку. Сделала шаг в сторону входа, охраняемого двумя ратниками в начищенных доспехах, словно из музейного рыцарского зала их вытащили. Каким, и н т е р е с н ы м образом дикари обзавелись таким ценным имуществом? Покосилась надремавшего дракона, но сопровождающий заслонил его, шел почти вплотную с застывшим выражением лица. Перед самым носом Влада скрестились а л и б а р д ы Стукнули звонко и замерли. Парень в мехах произнес фразу, употребив уже знакомое слово «татри». Смысла Влада не у л о в и л а Охранники освободили проход в первый зал ханского походного дворца. Здесь стояли еще двое в доспехах. Один подошел ближе с подносом. Сопровождавший Владу парень бросил на него свой кинжал и красноречиво посмотрел на пленницу. Она пожала плечами, выложила из кармана телефон. Не обыскивают, и то хорошо. Оба бандита проводили восхищенными взглядами ее руку. Конечно, колечки понравились. Спрятала кисти в кармашках куртки. Не то чтобы жаль было расставаться с украшениями, Был бы прок от этого. Вряд ли за такую мизерную цену ее отпустят. В следующем помещении их встретил переводчик. Мужчины обменялись недовольными взглядами. Парень в мехах приотстал. Дальше Владу сопровождал Бреннер. Он говорил, совершенно непонятно, но настойчиво. Девушка предположила, что т о л м а ч пытается создать видимость общения. Не хочет признавать, что его навыки бесполезны. Не стала реагировать. Молча шла, посматривала по сторонам, отмечала, где и как располагаются охранники. Сбежать вообще нереально, если только добыть шапку-невидимку. В переходах было довольно сумрачно, а центральный холл заливал почти дневной свет. Источником его оказались четыре стоявших по углам стеклянных шара. Внутри каждого хаотично перемещались яркие огоньки. Нарядно. Влада ненадолго прищурилась, привыкнув, огляделась. В воздухе витал кисловатый аромат вина и сладкий фруктов. По центру, около составленных в линию раскладных столов, толпились люди в богатых кафтанах. Или, как лучше назвать, украшенные золотым шитьем длинные полупальто на блестящих пуговицах. Тут фуршет п о х о ж е Сидел только один, с абсолютно гладким, блестящим круглым черепом. Мужчина был таким грузным, что даже трон казался маленьким для него. хотя на сидении вполне могли поместиться два взрослых человека. Бреннер подобострастно поклонился, докладывая о прибытии. Хозяин глухо рявкнул, ни на кого не глядя. Толпа моментально рассосалась. Приближенные с удивительным проворством покинули зал через четыре выхода. Выглядело это, как отрепетированная сцена премьерного спектакля. Лубей встал, пружинистым шагом обошел пленницу, изучая ее. Задал вопрос. Переводчик ответил ему и пожал плечами. Влада ощутила дрожь в коленях. Рядом с этим бегемотом было страшновато. Он уступал в росте толмачу, но за счет могучего телосложения казался борцом в тяжелом весе, обряженном в парчу и бриллианты, как будто для участия в шоу. Черные, едва прорезанные глазки уставились на нее. Хан задал вопрос прямо ей в лицо, дернул рукой, просекая попытку б р е н н е р а что-то объяснить. «Пригласите с в е т л у посоветовала Влада. «Она меня понимает». Попятилась, поймав сердитый взгляд. Отвернулась, ища в себе м у ж е с т в о Взгляд упал на стол. «Можно мне выпить что-нибудь?» Не удержалась, облизала пересохшие губы. Толмач догадался, о чем девушка просит, подскочил к столу, взял один из лежавших на подносе кубков и наполнил его вином. «Вино? Ей бы воды!» «Желательно, без газа». Но делать нечего. Взяла, сделала крошечный глоток. Бренер галантно предложил кусочек персика. Поблагодарила кивком, впилась зубами в сочную мякоть. Пока пленица н выпивала и закусывала, л у б е й пообщался с мявшимся у входа парнем, что п р и в е л Владу. Их мирная беседа немного успокоила. Колени перестали подгибаться, л е г к о е головокружение сменилось благостным туманом. Улечься бы сейчас в уголке и подремать. Не пришлось. Лубей подошел ближе и, вопросительно глядя на Владу, протянул ей ее собственную трубку. «А, спасибо!» Девушка сунула в руки Бреннеру полупустой кубок, положила в рот последний кусочек персика, причмокнула жуя и пояснила. «Папин подарок, не хотелось бы потерять». Главным было, разумеется, не это. Когда-нибудь Влада выберется отсюда, пройдет пещеру за водопадом насквозь, спустится с гор, и ей нужно будет позвонить хотя бы в МЧС, иначе как домой добираться? Вряд ли группа будет ждать ее бесконечно. Спрятать гаджет ей не позволили. Хан постучал пальцем по экрану, давая понять, что ему интересен прибор. Краем глаза Влада заметила, что парень в мехах, которого все называли Эльдусом, попятился, отступая на безопасное расстояние. «За бомбу принял». Влада усмехнулась и включила мобильник. Что показать? Зашла в галерею, открыла первую попавшуюся папку. Наткнулась на подборку снимков, сделанных в Баварии. С мамой путешествовали, отмечая окончание школы. Не удержалась, вздохнула. «Мамочка, ты оставила меня так рано». К сожалению, на фотках была в основном сама Влада. То за столиком в кафе, то на фоне д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и или природных красот. Увлеклась, листая, шмыгала носом, кусала губу. Как давно это было! Отец только-только ушел из семьи, оставив жене и дочери трехкомнатную квартиру. Мама сильно переживала измену мужа, пыталась отвлечься путешествиями. Удалось ей это не сразу. Лишь через два года познакомилась со своим экстремалом. Из-за него и погибла. Поездка в Германию была последним воспоминанием, когда Влада чувствовала себя дочкой. Резкий вскрик заставил палец замереть. Что случилось? Лубей, выдаращив глаза, смотрел на изображение главной достопримечательности Баварии у подножья Альп — замок Нойшванштайн. Что так удивило? Звуки, которые издавал мужчина, свидетельствовали о крайней степени возбуждения. Хан подозвал толмача и темпераментно ткнул в экран телефона. Влада отвела руку, не позволяя прикасаться. С минуту мужчины обсуждали увиденное. Судя по всему, Бреннер подтвердил догадки Лубея. Теперь оба уставились на Владу с любопытством. Вопросов, заданных переводчиком, не поняла. Покачала головой и отошла в сторону. Пока Лубей разговаривала с Бреннером, успела стащить со стола несколько аппетитных кусочков. Ей приглянулось запеченное мясо в лаваше. По вкусу определила, что это баранина. Взяла лепешку с мягким сыром, оказавшимся слишком соленым. Ну вот, опять пить захочется, а воды так и не предложили. Вино, пожалуй, больше не стоило пить, и так в голове туман и на хихи пробивает, что неуместно, судя по обстановке. Пришла с в е т л а даже не взглянула на племянницу, сразу стала недовольным голосом выговаривать хану. Влада чуть не подавилась от удивления. Какая смелая! Нет, восхищаться ее отвагой не следовало. Если переводчица поссорится с Лубеем, возникнут дополнительные трудности. Вряд ли здесь найдется еще один человек, владеющий языком другого мира. Даже аппетит пропал. Влада отошла от стола и, встав неподалеку от споривших, начала вслушиваться. Ничего не понимала, естественно, но по резким взмахам руки, указывавшей за пределы павильона, догадалась — речь о раненом драконе. Хан повысил голос, но не кричал и не выказывал недовольства. Прижал кулак к груди в области сердца, словно произнося клятву. Девушка Татри кивнула и, сохраняя недовольное лицо, обернулась к Владе. «Пока они не освободят дракона, не буду ничего переводить», произнесла так строго, словно это и намерянка виновата в том, что хан нарушил слово и не отпустил всех захваченных ящеров. «Но ведь он согласился», — робко предположила Влада, подходя ближе. Светла сверкнула взглядом на отдававшего распоряжение хана. Тот выпроводил Ильдуса. Интересно, это имя, звание или еще что? Влада не уточняла, решила помалкивать. Светла замерла, приняв позу надменную и незаинтересованную. Лубей потянулся за телефоном, поводил пальцем по стеклу, пытаясь повторить манипуляции, но только разочарованно покачал головой. Наивный. Гаджет реагирует на отпечаток пальца хозяйки. Кому попало, не поддается. Влада забрала телефон и развела руками. Мол, все. Ей не хотелось тратить заряд аккумулятора. К счастью, вскоре прибежал ратник с докладом. Девушка Татри улыбнулась, услышав его слова, и тронула Владу за локоть. «Освободили дракона», — догадалась она. с в е т л о кивнула и начала переводить, указывая на мобильник. Они интересуются, здесь ли ты живешь». «Где?» — не поняла Влада. Лубей увидел картинку. «В замке?» — пожала плечами, удивляясь наивности дикарей. «Нет, конечно. Земли герцога у о л д ш е р а не так далеко. Нам с тобой надо отправить гонца на самую оконечность материка», — напомнила с в е т л а Уолтшера не слышала о таком. Влада замолчала от удивления, открыв рот. Почему Лубей принял показанную фотку за изображение знакомого ему замка? Или это Бреннер решил подшутить? Она, наконец, собралась с мыслями и подмигнула. «Скажи им, что я была в гостях у этого самого герцога, а вообще живу в этом, как его, в Юроуте. Ну, как мы с тобой и решили». Выслушав перевод, мужчины переглянулись. Лубей снова протянул руку, требуя телефон. Влада спрятала его в карман и попросила с в е т л у «Скажи ему, что мобильник скоро сядет, а я не стану тратить заряд на просмотр фотографий». Переводчица выслушала просьбу с изумленным видом, потом улыбнулась. «Скажу, что твой артефакт не рассчитан на длительное использование». «Пусть так», — согласилась Влада. Лубей недовольно нахмурился и указал рукой на левую арку, которая, как выяснилось, вела в кабинет. Пока переходили туда, Светла успела шепнуть, что придется писать письмо родне. «Как я буду это делать? Я не знаю языка». «Они тоже не знают. Пиши, как умеешь». Владу усадили за письменный стол. Толмач протянул ей перо, придвинул чернильницу и положил на стол бумагу, шершавую, плотную, слегка пожелтевшую. Вообще-то девушка так привыкла набирать тексты с помощью клавиатуры, что изрядно помучилась, прежде чем смогла хоть что-то вывести, не испортив. Была бы хоть гелевая ручка, а этим убожеством вообще непонятно, как люди пользуются. Мужчины активно обсуждали текст письма и не обращали внимания на корявый почерк пленницы. Фразу «Дорогой отец, прошу вашего участия» пришлось переписывать три раза. Сначала кончик пира ц а п л я л бумагу, вешая кляксы, а потом Влада уронил слезу, отчего слово «отец» расплылось. Светла потихоньку прятала испорченные листы и подсовывала новые, подбадривала. Да не старайся ты так, можешь вообще каракули выводить, все равно никто не поймет. Это было не в характере Владислава Ясниной. Если уж она бралась за работу, выполняла со всей тщательностью. Блин! Опять клякса. Можно сказать, целый урок по чистописанию промучилась. Результат получился з а г л я д е н и е Не каллиграфия, конечно, но вполне р а з б о р ч и в о Бреннер взял письмо, помахал им в воздухе, высушивая чернила, отдал цвет ли и велел перевести написанное. Не доверяет. Девушка заговорила на их языке. Лубей и Толмач внимательно слушали, кивали с довольным видом, а Влада, понимая, что отец никогда не прочтет рассказ о том, что с ней приключилось, и не сумеет помочь, расплакалась уже навзрыд.